ЭПИЗОД ТРЕТИЙ Какое-то мгновение одуванчик находился еще под неприятным впечатлением от доклада Муравьева. На его лице отразилось что-то похожее на работу мысли. Брови его нахмурились, глаза посуровили. Но сосредоточиться Матвею Пантелеймоновичу так и не удалось. До него донесся раздражающий запах ужина. Теперь он уже не мог думать ни об аренях, ни о окситах и алюминии, не даже о том, что Муравьев не уделил ему и двух абзацев в своем докладе. Единственное, что занимало его, — это был ужин. Мясной, с маринованными белянками, с кетовой икрой под зеленым луком. Ах, какое удовольствие насытить утробу вкусным ужином, а затем сытым взглядом скользнуть по богатой обстановке комнат, удалиться к себе в кабинет, и там, в уютном мягком кресле, предаться праздным размышлениям. «Ах, какое удовольствие!» «Не кажется ли тебе, Аннушка, к следует подать нечто наиболее существенное и необходимое как для пищеварения, так и для приятного расположения духа, спросил Матвей Пантелеймонович, слегка подавшись вперед всем корпусом. «Мне ничего не кажется». «Очень жаль, очень жаль». «А я что-то прихварываю», — пожаловался Матвей Пантелимонович, ухватившись за левый бок. «В кабинете сквозняк, погода скверная и вообще в доподлинном смысле...» «Ты здоровее слона!» — определила Анна Ивановна, подавая на стол бутылку со столовым вином. «Барени, улетели?» — спросила Анна Ивановна и показала пальцем в сторону резного буфета, Точно барени находились в каком-то ящике буфета, а потом улетели по вине Матвея Пантелеймоныча. Улетели, улетели. Была птичка с рукавичкой, а теперь и той нет. Матвей Пантелеймоныч сморщил свой птичий нос, но тут же улыбнулся и с отменным усердием взялся за жаркое и грибки. Анна Ивановна хорошо знала способности мужа притворяться больным. — Его и пулей не прошибешь, — отметила Анна Ивановна. — Куда там пулей? Ядром из пушки не прохватишь. При этом Анна Ивановна имела в виду ядро от пушки Пугачева, которое она видела в историческом музее. — А дом мой полная чаша, — думал между тем одуванчик, старательно пережевывая мясо. — А что, барени, мрак таинственной неизвестности. А вот тут я живу. Да подлинно! Ещё бы мне купить где-нибудь радиолу или фортепиано. Да, так это для полноты картины. Но квартира четы одуванчиков и так являла собой довольно законченную картину мещанского благополучия. Каждый, кто побывал в этой квартире, испытывал неприятное давящее впечатление от обилия всевозможных вещей, забивших комнаты. Тут было множество столов, столиков, шкафчиков, полочек, этажерочек, тумбочек, мягких стульев и простых табуреток, два дивана, два гардероба, буфет, кровати. Все эти вещи были чинно расставлены по своим местам и украшены всевозможными салфеточками и скотерочками, засланы разнообразными коврами и покрывалами. На столах, комоде, этажерках, тумбочках, буфете — и даже на гардеробе стояли разные флакончики, коробочки, статуэтки. И все это скопище вещей говорило о полном безвкусии хозяев и об их упорном стремлении к накоплению. Все эти вещи своим чопорным видом мешали бы настоящему человеку свободно двигаться и думать. Казалось, каждая вещь кричала «Не задень меня! Не помни, не урони, не поцарапай, не толкни!» И каждая из них как бы говорила «Не я создана для того, чтобы человеку было хорошо и удобно, а человек создан для того, чтобы мне было хорошо и удобно». Но этот душный мир вещей и был той стихией, в которой так свободно чувствовали себя супруги. После сытного ужина Матвей Пантелеймоныч в прекрасном расположении духа удалился к себе в кабинет, И картинно, выбросив вперед ногу в фетровом сапоге, откинув голову назад, величественно уставился в угол потолка на густую паутину. — Что бы это могло быть, — думал одуванчик, — мне кажется, в доподлинном смысле там паутина. Да, паутина. В этот момент за спиной супруга остановилась черноволосая Анна иванна И она так же, как и ее муж, слегка запрокинув голову, молча уставилась в тот же угол на паутину и задумалась, надо ли паутину смести или оставить ее до новогодней уборки. Из состояния глубокой задумчивости супругов вывел чей-то стук в дверь. Анна Ивановна, покинув наблюдательный пост, выплыла, подобно ладье, в переднюю, и вскоре... Там раздался ее восторженный возглас. «Аркадий Милентьич! Аркадий Милентьич!» На голос жены вышел и Матвей Пантелеймонович сияющим лицом и, встретив своего покровителя и единомышленника профессора Милорадовича, казалось, готов был растаять от умиления. Одной рукой он помогал профессору избавиться от пальто подбитого лисьим мехом, в другой — Артистически на отлете держал шляпу, трость и перчатки профессора. Анна Ивановна кинулась в гостиную собирать на стол, сопровождая свои движения восклицаниями. «Аркадий Милентьич! Аркадий Милентьич!» Между тем профессор Милорадович, отпрыск некогда знаменитых санкт-петербургских господ Милорадовичей, приветливо улыбаясь, вошел в гостиную. расследовал за хозяином в кабинет и весьма осторожно опустился в кожаное кресло. Все с той же приветливой улыбкой на розовых губах он сообщил. — А я к вам с приятнейшей новостью. К нам едут гости из Америки. — Гости из Америки? — переспросил Матвей Пантельмонович, весь превратившись в слух. — Что вы говорите из Америки? Что вы говорите? — Что там такое? — — раздался из гостиной голос Анны Ивановны. Матвей Пантелимонович поспешно ответил на вопрос жены и, торопливо размяв в пальцах папироску и подав ее Аркадию Милентьевичу, с нетерпением ждал подробностей. «Едут, едут, едут через Владивосток», — сказал Аркадий Милентьевич, гася в углах пухлых губ елейную улыбку и придавая своему лицу серьезное выражение. «Да что бы это значило?» Адуванчик, склонив голову к плечу, задумался. — Это значит, что нам, русским ученым, выпала счастливая возможность встретиться с просвещеннейшими людьми, — ответил Милорадович. Как мне удалось узнать, экспедицию возглавляет ректор Гарвардского университета Авраам Шкала. Весьма забавный мудрый старик, знаток Востока и славянофил. Я имел честь, будучи в Америке... Приняв непринужденную позу, развалившись в кресле и вытянув ноги на ковре, Аркадий милентич рассказал, как ему посчастливилось однажды встретиться с ректором Гарвардского университета мистером Шкалой и его непременным спутником — рыжей собачкой с черными подпалинами на боках. — И эта собачка, — говорил профессор, — имеет довольно занимательную историю. Однажды в Сирии она спасла своего патрона от гремучей змеи. «Какая потрясающая история!» — воскликнула Анна Ивановна, любезно приглашая профессора на чашку кофе. И уже за столом Аркадий Милентьевич рассказал, что в свите Авраама Шкалы едут член Национального географического общества Америки Самуэл Делла, член американского геологического общества Биль Смоллетт и какой-то журналист с польской фамилией, и что американские ученые... Едут заниматься в Сибири только вопросами науки — археологией, геологией, палеонтологией и этнографией. — Политику делают политики, науку — ученые. Простые люди делают жизнь, — сказал Милорадович, окидывая довольным взглядом разнообразные стеклянные и хрустальные вазы, наполненные печеньем, розанцами, вареньем и ароматным медом из цветов Иван-чая. Анна Ивановна умела так же аппетитно сервировать стол, как и угощать избранных. «Ах, откушайте розанцев, Аркадий Мелентич! Ах, вы не пробовали песочников! А вот это медовички, медовички, мои любимые! Да уделите же внимание заварным калачикам! И безе ждет вашего внимания! Ждет, ждет, ждет!» — так подчевала Анна Ивановна Аркадия Мелентича. И Аркадий Милентич с похвальной добросовестностью и незаурядным аппетитом жевал и розанцы, тающие во рту, и песочники, рассыпающиеся на зубах, и безе, легкое, воздушное, изготовленное на белках и сахаре. И, расточая любезности, сияя полнокровным розовым лицом, улыбался Анне ванне. Чудо, чудо, а не безе! — говорил Аркадий Милентич, грациозно держа двумя пальцами легкое, хрупкое, прозрачное печенье. — Ах, прелесть! Ах, прелесть! Это мне чем-то напоминает фешенебельный отель в Бостоне. — Приятнейшее впечатление! — Что вы, что вы! — полузакрыв глаза, отвечала Анна Ивановна. — Я и представить себе не могу Бостон. Это, однако, такое чудо, что... Ах! «Ну, я бы не сказал, что Бостон — чудо», — мягко заметил Аркадий Милентьевич. «Бостон далеко еще не Нью-Йорк, далеко еще не Нью-Йорк». «Что вы говорите?» — изумилась Анна Ивановна. Аркадий Милентьевич заметил, что ему совсем недавно, накануне войны, посчастливилось прожить в Нью-Йорке что-то около двух лет. «О, какое счастье!» — горячо воскликнула Анна иванна И Аркадий Мелентич, поощрённый вниманием Анны Ивановны, заговорил о Нью-Йорке. О, какое совершенство Нью-Йорк в представлении Аркадия Мелентича! Он смотрел Нью-Йорк из самолёта ночью и из окна автомобиля, Огненный, громоздкий, ревущий город так и стоит перед глазами Аркадия Мелентича со своими небоскребами, с Empire State Building, с Пятой Авеню, с Бродвеем, с Рокфеллеровским центром, с лайнерами, поднимающимися вверх по Гудзону. — Говорят, в Нью-Йорке есть страшные негритянские кварталы и трущобы бездомных, — спросила Анна иванна подливая сливки в кофе Аркадия Мелентича. — Я в тех кварталах не бывал, — ответил Аркадий Мирентьич, и сразу направил разговор в русло геологии. Он уже заготовил кое-какие материалы к приезду делегации из Америки для Вашингтонского географического общества. Матвей Пантелимонович к приезду гостей из Америки должен подготовить доклад о новых месторождениях, редких ископаемых в Сибири. — Ах, да, кое-что надо подготовить и по преречью, с которым так носится муравьев. От нас гости ждут чего-то значительного, экстравагантного. Матвей Пантелимонович, подняв плечи на уровень своих оттопыренных ушей, вежливо заметил, что он, как временно исполняющий обязанности главного геолога управления, не имеет данных о новых месторождениях, так как все важные материалы хранятся в сейфах Муравьева и его заместителя Ярморова. — А я ведь только врит, только врит, — печально сказал одуванчик. «Да, — Да-да, при пренеприятнейшее положение, — согласился Милорадович, — это только говорит о том, что у нас не умеют ценить настоящих специалистов. Но Милорадович никогда не поставит на одну доску какого-то муравьева с одуванчиком. И как профессор-консультант геологоуправления, он постарается сделать все для того, чтобы Матвей Пантелеймоныч был утвержден главным геологом. А докладик вы подготовьте, подготовьте. Там что-то есть в этой фантазии Муравьева. Что-то есть. И для Америки это будет весьма своеобразный сюрприз. Если мы думаем искать железо где-то на краю земли, то что надо думать об исходе войны, а? Но не будем думать. Тут уже начинается политика. Ах! «Как мне надоел Муравьев с политикой!» — призналась Анна Ивановна. «И во всем у него политика. И в поведении, и в разговорах с рабочими, и даже с уборщицей. И везде, везде политика. Он весь из политики. Да еще Ерморов!» Долго еще продолжался этот разговор, в котором собеседники выявили полное взаимное согласие и единомыслие. Наконец гость стал прощаться — Адуванчик пообещал профессору Милорадовичу подобрать необходимые материалы о новых месторождениях полезных ископаемых. Профессор Милорадович, в свою очередь, заверил Адуванчика, что во всем его поддержит. Анна Иванна, под впечатлением приятной беседы с Аркадием Мелентичем, два раза глубоко вздохнула и, растроганно пожимая руку профессору, пожелала ему здоровья и всяческих благ в жизни.